Глава 16. Эпиграф. В далекой чаще, мрачной и глухой, Один отшельник старился святой. На мху он спал, в пещере темной жил, И из ручья лесного воду пил. А ел плоды, коренье понемногу, Все дни и ночи посвящая Богу. Парнелл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 У подножия скалы, прилепившись к ней одной стеной, стояла хижина, сложенная из нетесанных бревен, добытых в соседнем лесу. Щели, которые оставались между ними, были замазаны глиной, смешанной с амхом. Перед дверью воткнуто было в землю очищенное от ветвей молодые сосновые деревцы, с перекладиной наверху, служившие бесхитростной эмблемой креста.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 Только смотри, не оборвись, потому что берег-то крут. Да еще я слыхал, что тропинка в некоторых местах осыпалась. Оттуда уж все прямо. Что же это? И тропинка осыпалась, и крутизна, и брод, да еще и болото!» — прервал его рыцарь. «Ну, сэр-отшельник, будь ты хоть рассветой, не заставишь меня пуститься ночью по такой дороге!» «Я тебе толком говорю». «Ты живешь подаянием соседей и не имеешь права отказать в ночлеге заблудившемуся путнику. Скорее отпирай дверь, а не то клянусь небом, я ее выломаю!» «Ах, друг мой!» — сказал отшельник. «Перестань надоедать мне! Если ты принудишь меня защищаться мирским оружием, тебе же будет хуже!»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 Мысли у вас, как и у всех невежественных мирян, заняты плотью. Владычицы нашей Богородицы и Моему Святому Покровителю угодно было благословить мою скудную пищу, как из древли, благословенны были стручья и вода, которыми питались отроки садрах, мисах и Авденага, не пожелавшие вкушать от вин и яств, присылаемых им сарацинским царем. Святой отец, — сказал рыцарь, — поистине Бог творит чудеса над тобою, а потому дозволь грешному мирянину узнать твое имя. Можешь звать меня, — отвечал отшельник, — причетником из Капминхерста, ибо так меня прозвали в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому имени прозвище Святой, но на этом я не настаиваю, ибо недостоин такого титула. «Ну а ты, доблестный рыцарь, не скажешь ли, как мне называть моего почтенного гостя?» «Видишь ли, святой причетник из Капминхерста», — сказал рыцарь, — «в здешнем краю меня зовут Черным рыцарем. Многие прибавляют к этому титул линчай, но я тоже не гонюсь за таким прозвищем». Отшельник едва мог скрыть улыбку, услышав такой ответ.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 Из глубины темного сундука, стоявшего внутри чулана, он вытащил громадный запеченный в оловянном блюде пирог. Это кушание он поставил на стол и гость, не теряя времени, своим кинжалом разрезал корку, чтобы познакомиться с начинкой. — А как давно приходил сюда добрый сторож? — спросил рыцарь у хозяина, проглотив несколько кусков этого блюда. — Месяца два назад